Глава 38. Идти Воронову совершенно не хотелось, но его и не спрашивали. «Встаем и идем», — велела Ирма и поднялась. Федор тоже поднялся, рывком поднял Воронова и, протянув веревку, связывавшую руки между ног Воронова назад, толкнул его вперед. «Шагай, а то на веревке по волоку». И засмеялся, видимо, представив себе эту картину. Ирма шла быстрым шагом, Хорошо ориентируясь в темноте, видно было, что она совсем недавно прошла этим путем. Подошли к какой-то старой постройке. Именно такая была во дворе дома, поставленного еще прадедом на окраине Курска. Этакий треугольник, будто торчащий из земли, состоящий из двери и открывающий путь к лестнице. А уж лестница эта вела в ледник, где в теплое время года хранили то, что сегодня называют «скоропортящимися продуктами». Воронов вспомнил и двери, эту, и лестницу, и весь домик, куда его привозили на все лето. «Ну что, Леша, петля времени затягивается?» — подумал он. «Открывай», — велела Ирма. «А то что?» — спросил Воронов, но в ответ Федор ударил его сзади в область почек. «Ты аккуратнее», — попросил Воронов, — «когда боль чуть утихла, а то начну мочиться тебе на сапоги». «Погоди», — сказала Ирма ему за спину. Видимо, Федор решил повторить. «Лёша, открывай, это же не сложно. Ты про взгляд Медуза Гаргона слышала? Ты о чем? Сама знаешь, я же вижу. Воронов повернулся к Федору, будто призывая его в свидетели. Гамаровский сюжет. Медуза Горгона убивала взглядом, поэтому кто там? Не помню. Ну, не помнишь и не надо, перебила Ирма. Открывай. Воронов подошел вплотную к двери и начал ее осматривать повернулся к Федору. — Ты веревку-то ослабь, мне тут потрогать все надо. — А что тут трогать? — возмутилась Ирма. Тебе что сказано? — Слушай ты, коза. — Медленно и с наслаждением сказал Воронов. — Если ты меня решила тут оставить, то какое мне дело до твоего недовольства? Он повернулся к ней и сделал шаг вперед. Решила, кончай и сама открывай. Так же резко повернулся к Федору. — А ты учти, меня кончит... «А тебе?» задумается. И снова встал лицом к двери. «Ладно, отпусти слегка», — велела Ирма. Веревка ослабла, и Воронов принялся изучать дверь. Он изучал ее долго, досконально, высматривая каждый квадратный сантиметр. Ирма не выдержала, усмехнулась. «Ты будто хочешь попросить именно на ней тебя и похоронить». Воронов посмотрел на нее. «Вот что, шутница, откуда у тебя...» откуда. Да мне бы вылечительное стекло. А котлету доваляй, не хочешь? На кой черт мне твоя котлета? Мне все тут изучить надо. Он снова встал на колени и пару минут вглядывался в порожек и землю перед ним. Вы мне вот что скажите, следопыты хреновы. После того мужика, что в войну тут пропал, еще что-то подобное бывало? В смысле? — удивилась Ирма. — Ну, в том смысле, что человек сюда пошел и не вернулся, пропал. — Да вроде не было. — А, Федя? — И я не слышал, — подтвердил Федор. — А я бы знал. Я же тутошний. — Ну ладно, — согласился Воронов. — После него не было. — А до него? — Мы-то откуда знаем? Кажется, слегка растерялась Ирма и сразу же спохватилась. — Тебе какое дело? Ты двери открывай. Тебя для того и привели. Воронов выпрямился, приник к двери, потом резко повернул массивную железную скобу, висящую на двери, постоял, прислушиваясь. Потом, будто только сейчас дошел смысл сказанного, Ирмой пробормотал. — Так ведь двери-то любой мог открыть, а ты меня аж из первопрестольной притащила. «Откуда — Откуда? — приблизился Федор. И в этот момент Воронов резко рванул скобу на себя, оставив Федора в проеме двери. Из проема вылетели два языка пламени. Грянули два выстрела. Федор рухнул с прострельной грудью. Ирма же, будто этого и ждала, схватила веревку, вытащила из-за спины пистолет и навела на Воронова. «Немного ты выиграл, Воронов. Зато сейчас, если что, я на него все свалю».